Глава 2. Было очень поздно. Леонарду Бордману было уже давно пора домой, где его дожидался честно заработанный коктейль перед ужином. А вместо этого он сидел, откинувшись в удобном служебном кресле и, наслаждаясь, снова и снова смотрел запись казни Хонор Харрингтон. «Все-таки это настоящий шедевр», — скромно сказал он себе. Две недели кропотливого труда лучших программистов Комитета открытой информации. Да, конечно. Но если техническую сторону обеспечивали специалисты, то идея, сценарий и режиссура принадлежали ему. И у него были все основания гордиться собой. Еще раз посмотрев запись от начала до конца и выключив проектор, он тонко улыбнулся. Это не столь уж продолжительная запись являлась для него не только несомненной профессиональной удачей, но и победой над коллегой и соперницей, первым заместителем директора комитета Элеонорой Янгер. Янгер настаивала на том, что для подрыва боевого духа Монти надо заставить виртуальную Харрингтон валяться в ногах у палачей, умолять о пощаде, бешено вырываться из рук тех, кто волочит ее к эшефоту. Однако Бордман сумел настоять на своем, а это было нелегко. В их распоряжении имелось множество голографических записей подлинный Харрингтон, которые Корделия Ренсом отправляла домой на Хевен перед своим злополучным, вот уж воистину злополучным, отлетом в систему Цербера. Техники уверяли, что им ничего не стоит создать компьютерный фантом, который будет вести себя в полном соответствии со сценарием Элеоноры. При этом возможность обнаружения подделки они отвергали категорически. За последние 100 стандартных лет они накопили по части конструирования таких фантомов огромный опыт. Однако Бордман их уверенности отнюдь не разделял. Если до сих пор новостные агентства Лиги не разоблачили ни одной фальсификации, это еще не значит, что разоблачение невозможно в принципе. Это соларианцы никогда не затрудняли себя скрупулезной проверкой получаемой информации, а сюжет с Харингтон предназначался в первую очередь для Монти, а на легковерие Монти в данном случае рассчитывать не стоило. Их компьютерные технологии, безусловно, превосходили имевшиеся в распоряжении Народной Республики, и тщательный анализ записи мог выявить обман. Стало быть, давать им повод для подозрений было в высшей степени неразумно. Сцена трусливой истерики породила бы обоснованные сомнения тогда как картина достойного поведения, при котором нотка естественного перед лицом неминуемой смерти ужаса не должна была показаться фальшивкой, скорее воспринималась бы как достоверная. И тогда Монти незачем будет препарировать запись, ведь по их логике Комитет Открытой Информации, стряпая фальшивку, наверняка постарался бы выставить их знаменитую героиню, в самом невыгодном свете. Нет, рассчитывать на успех можно было, лишь соблюдая меру и сохраняя максимальное правдоподобие. Бордман гордился своей творческой победой над Янгер. И то был вопрос не одного, только профессионального тщеславия. Нынешний успех мог сыграть решающую роль в определении преемника Кордели и Ренсом на посту секретаря по открытой информации. Леонард не был склонен строить иллюзии. Он прекрасно понимал, что даже унаследовав ее должность, не сможет претендовать и на малую долю того влияния, каким пользовалась Карделия в Комитете общественного спасения. Но, так или иначе, министерский пост прибавит Бордману власти, что означает дополнительные шансы не просто выжить, но даже просто достичь процветания в гигантской банке с пауками, именуемой Новым Парижем. Конечно, здорованными высокой должностью правами и льготами сопряжены и новые опасности, но атмосфера угрозы давно стала естественной для него. Как и все чиновники высшей номенклатуры, он привык к постоянному страху. Конечно, у штатских дела обстояли не так плохо, как у военных, во всяком случае до того, как Эстер МакКвин стала военным секретарем. Но и у них то один, то другой исчезал в извилистых коридорах БГБ под предлогом недостаточно ревностного и рьяного служения народу. И хотя от неприятностей не застрахован никто, чаще всего виновными оказываются стрелочники — Скажем, гражданину-секретарю-бордману гораздо проще свалить вину на кого-нибудь рангом пониже, допустим, на гражданку первого заместителя Янгер, чем второму заместителю-бордману отмазываться от обвинений, предъявленных ему той же самой гражданкой. Он невольно захихикал и решил, что перед уходом домой, пожалуй, стоит посмотреть сцену казни еще раз. Эстер МакКвин тоже задержалась на работе допоздна. В качестве уступки новому статусу она носила не адмиральский мундир, на который имела право, а строго покроя гражданский костюм, хотя нагрузка на ее долю выпадала не меньше, чем при командовании флотом. Откинувшись в кресле, Эстер устало потерла глаза и потянулась к столу за очередным документом. Порой ей казалось, что очередь непросмотренных документов тянется от хевенского октагона до самой системы Барнетта. От одного только воспоминания о безбрежном бумажном море чувство усталости усилилось, однако оно владело адмиралом McQueen не небезраздельно. Появилось и нечто новое, почти забытое за последние восемь стандартных лет, надежда. Хрупкая, слабая, далеко не и скрытая от внимательных взоров высших политических руководителей, но все же надежда. Наступательная энергия Мантикорского альянса слабела, и хотя с первого взгляда заметить это было очень трудно, оценка адмирала Макквин была точной. Создавалось впечатление, будто собрав все силы для рывка, позволившего им овладеть жизненно важным опорным пунктом республики, звездой Тревора, Монти, если и не выдохлись, то заметно утратили первоначальный порыв. До самого возвращения на Хевен Эстер ожидала, что Белая Гавань вот-вот обрушится на систему Барнетта. Но ничего не случилось. Разведывательные службы флота и БГБ докладывали, что Белая Гавань застрял на Ильцине, где пытается сколотить новый флот из подразделений и кораблей разношерстных союзников Звездного Королевства. И теперь, получив в качестве военного секретаря доступ к огромному массиву данных, Эстер понимала, чем объясняется эта заминка. Дверь кабинета открылась, и Эстер, криво улыбнувшись, взглянула на возникшего в проеме Ивана Буката. Под мышкой он держал футляр для карт памяти. При старом режиме он именовался бы начальником главного оперативного штаба НФ, но новая власть устранила чересчур громкую должность как пережиток плутократического прошлого. При этом обязанности у гражданина адмирала Буката остались ровно те же, а вот почета, льгот и привилегий по сравнению с начальником оперативного штаба сильно поубавилось. Увидев Эстер за письменным столом, он поднял брови, хотя едва ли удивился на самом деле. Как и все подчиненные Макквин, он прекрасно знал о ее привычке засиживаться допоздна, занимаясь делами дольше и усерднее, чем она требовала от своих подчиненных. Однако Иван все же счел нужным укоризненно покачать головой. «Нельзя так усердствовать, гражданка-секретарь», — мягко сказал он. «Мне кажется, ночью можно было бы и поспать. Говорят, это совсем не вредно. Командиру необходима свежая голова». эстербург буркнула что-то невразумительное, отчасти признав его правоту. Работа у нее и впрямь была выше головы. Однако между загруженностью государственного министра и командира передового оперативного соединения обнаружилось существенное различие. Командующий флотом не мог предвидеть, в какой момент вражеские корабли, вынырнув из гиперпространства, вторгнутся в зону его ответственности. Соответственно, военачальнику необходимо поддерживать себя в форме и боевой готовности постоянно. Министру требовалась не меньшая работоспособность, однако оперативное реагирование и принятие немедленных решений в его повседневные обязанности не входили. Если уж рассмотрение какой-то проблемы требовало личного участия самой гражданки-секретаря, то в силу самого масштаба проблемы немедленного ответа никто не ждал. Несколько минут, часов, а то и дней особой роли не играли. Ведь если вопрос действительно срочный, с ним так или иначе должны разобраться на месте. А уж если не удалось, то к моменту получения ответа те, кто в нем нуждаются, будут, скорее всего, уже мертвы. Из министерского кабинета невозможно осуществлять оперативное руководство базами и флотом. И уж точно невозможно собрать на таком расстоянии грохнувшегося шалтая-болтая. Но задача и заключалась совсем в ином. Наметить стратегию, подобрать и расставить наилучшим образом по местам способных и подготовленных офицеров, довести до них программу действий, дать им возможность осуществлять ее, не оглядываясь непрерывно через плечо на одержимых идиотов из БГБ, обеспечить людей материально-техническими ресурсами, хотя бы минимально необходимыми для выполнения поставленных перед ними задач. Если же ей каким-то чудом удавалось выкроить среди всех этих хлопот минутку-другую и задуматься о том, как поднять боевой дух личного состава, скомпенсировать отставание от противников в технической сфере, заменить неизвестно чем десятки выведенных из строя из эскадр, помешать Монте отобрать у Комитета общественного спасения остаток звездного пространства республики, в общем, такие пару-тройку минут лихорадочных размышлений можно было считать чистой прибылью или премией за хорошую работу. Криво улыбнувшись при этой мысли, Эстер вернула кресло в прежнее положение и, закинув руки за голову, устремила ярко-зеленые глаза на Буката. Она все еще присматривалась к нему. Роб Пьер и Сен-Жуст были не настолько глупы, чтобы позволить ей перетряхнуть существующую иерархию и расставить по ключевым командным и административным должностям своих людей. Буката был навязан ей комитетом, однако она склонялась к мысли, что с ним вполне можно иметь дело. Да и сам он, судя хотя бы по вот этому шутливо-сочувственному замечанию, относился к ней, к своему начальнику, скорее с симпатией. Правда, в нынешней Народной Республике редко попадались дураки, готовые открыто выразить недовольство начальникам, особенно таким, который, пусть на правах младшего члена, входит в состав Комитета общественного спасения. Да, пожалуй, мне стоит несколько упорядочить рабочий график. Согласилась она, отведя руку ровно настолько, чтобы пригладить ладонью свои темные волосы. Но мне все равно придется разгребать авгиевы конюшни, оставленные здесь моими предшественниками. «При всем моем уважении, гражданка-секретарь, должен заметить, что вы разгребли гораздо больше, чем мне казалось возможным несколько месяцев назад. Это прекрасно, но мне вовсе не хочется, чтобы вы надорвались. Ведь доделывать вашу работу придется мне, а ее осталось достаточно, чтобы сломать хребет еще одному военному секретарю». «Постараюсь принять этого внимание, суховато ответила она, но тут же улыбнулась. Даже улыбаясь, МакКвин продолжала гадать, кому или чему принадлежит его лояльность и преданность на самом деле. Определить это было настолько же трудно, насколько важно. На первый взгляд, Иван производил впечатление в высшей степени усердного, лояльного и надежного, лучшего помощника, трудно и пожелать. Именно это и настораживало. Эстер прекрасно знала, что в офицерской среде ее считают кореисткой с огромными амбициями. Она не обижалась, она действительно делала карьеру и не желала умерять своей амбицией. Как правило, ей, невзирая на репутацию, удавалось завоевывать расположение подчиненных, но обычно это случалось не сразу. И сейчас МакКвин никак не могла решить, насколько искренне дружелюбие Ивана. «Постараюсь», — повторила она, подавшись вперед и положив руку на заваленный дисками и бумагами стол. «Однако прежде». «Мне все же необходимо составить общее представление о ситуации. Признаюсь, меня до сих пор удивляет тот факт, что с передовой эта самая общая картина выглядит совсем не такой, как на самом деле». «Это верно», — кивнул Буката. «Однако верно и то, что командирам на местах свой участок этой самой общей картины виден лучше, чем нам отсюда». «Ваша правда», — согласилась она, вспомнив, как приводили ее в ярость приказы сверху, когда она дралась за звезду Тревора. Но вот что долгое время удивляло меня сильнее всего. Почему Монти не развивают достигнутый успех? Удивляла до тех пор, пока мне не представилась возможность изучить все это. Она похлопала рукой по груди чипов. «Теперь я понимаю, в каком страшном напряжении они находятся». Как раз к этому я пытался привлечь внимание гражданина Кляина перед его отбытием, заметил буката. Но он, похоже, так и не понял, о чем я говорю. Он положил футляр на стол и вопросительно посмотрел, настоявший напротив стола стул. Маквин кивком разрешила ему сесть. Спасибо, гражданка-секретарь, сказал адмирал, устраивая поудобнее свое долговязое тело. Он откинулся на спинку и положил ногу на ногу. Должен признаться, продолжил он уже более серьезным тоном. Это одна из причин, по которой я рад увидеть вас на месте гражданина Кляйна. Несомненно, гражданское правительство вправе и даже обязано осуществлять политический контроль над вооруженными силами. Однако гражданин Кляйн, в собственно военных вопросах, не разбирался вообще. Так что порой разъяснить ему положение вещей было несколько затруднительно. Макквин кивнула. Ее поразило, как охотно и открыто критиковал Буката своего бывшего начальника. Разумеется, смещение Кляйна с поста военного секретаря являлось явным признаком опалы у высших властей. Однако Иван не хуже ее самой знал, что БГБ нашпиговала кабинет подслушивающими устройствами, а выражение офицерам пренебрежение или недовольства по отношению к представителю политического руководства могло иметь весьма печальные последствия. Правда, — напомнила она себе, — он подстраховался, отпустив ханжескую фразу насчет необходимости политического контроля. «Хочется надеяться, что со мной таких трудностей у вас не будет», — сказал Эстер. «Я чуть в этом не сомневаюсь, гражданка-секретарь. Вы, боевой командир, и прекрасно представляете себе, как велика галактика, и насколько глубоко мы еще можем позволить себе отступить». Представляю. Кроме того, я знаю, что мы не можем позволить себе отступать вечно, если, конечно, нам не наплевать на боевой дух наших солдат. А есть и невоенный аспект проблемы. В конечном счете, без поддержки общества флот не способен добиться окончательной победы в войне, а общество рано или поздно сочтет поддержку безостановочно откатывающегося назад флота бессмысленной. «Все так», — согласился Буката. «Однако не стоит забывать о том, что каждая покинутая нами система отвлекает ресурсы Монти на ее оборону, и каждый световой год продвижения вглубь нашего пространства означает для них новые расходы, дополнительное напряжение и распыление сил». «Верно. Однако система системе рознь. Захват звезды Тревора в значительной степени упростил их материально-техническое обеспечение, что рано или поздно скажется и на общем развертывании, и на военных операциях. Хм. Буката, в свою очередь, поморщился и кивнул. Отбив звезду Тревора, Альянс вернул себе и внутрисистемный терминал Монтикорской туннельной сети. Теперь их корабли могли перемещаться из системы Метрополии на передовую практически мгновенно. Причем перехватить их было невозможно. «В конечном счете, безусловно, скажется, гражданка-секретарь», согласился Иван после недолгого молчания. «Но в настоящий момент это им мало помогает. Им по-прежнему необходимо прикрывать то же количество захваченных объектов тем же количеством военных кораблей. Пожалуй, еще важнее то, что им необходима уверенность в контроле над звездой Тревора». Эта система стоила им так дорого, что они не могут позволить себе риск потерять ее. Как явствует из донесений разведки, именно по этой причине они испровадили Белую Гавань на Ельцин для формирования нового флота, а ведь большая часть их нынешних сил сконцентрирована в системе Тревора на оборонительных позициях». «Вы правы», — признала МакКвинн. «И сейчас, пусть на время». Это не позволяет им вести активные наступательные действия. Однако это не статическая, а динамическая ситуация. Удерживая систему Тревора, они снимают угрозу нападения на Мантикору через сеть. А стало быть, со временем решаться оставить большую часть этих чертовых укреплений, построенных ими для защиты центрального узла. А стало быть, у них высвободиться чертова уйма прекрасно обученных специалистов. Высвободятся. «Но ведь не сразу же», — с улыбкой указал Буката. Макквин в ответ улыбнулась. Ни ему, ни ей пока не пришло в голову ни одной блестящей идеи. Но сам по себе мозговой штурм в нынешнем народном флоте стал большой редкостью. «Форты они могут позакрывать хоть завтра. А вот чтобы бросить против нас освободившиеся людские ресурсы, им потребуются новые корабли. А корабли еще надо построить». «Именно», — глаза Макквин вспыхнули. Конечно, они строят корабли быстрее, чем мы, но зато на наших степелях заложено больше корпусов, и темпы строительства у нас постоянно возрастают. Пусть на постройку отдельно взятого корабля у нас уходит больше времени, но за одно и то же время с наших верфей их все равно сходит больше. Добавьте еще, что мы в состоянии укомплектовать персоналом любое количество бортов, поскольку численность населения у нас несравнима больше. Таким образом, перевес в тоннаже действующего флота сохраняется за нами, Пока. Однако не стоит успокаиваться. Они построят корабли и переведут на них людей с законсервированных укреплений. Правда, мы ощутим последствия только через год-два, а значит, какое-то время в запасе у нас всё-таки есть. А пока что не помешало бы найти способ использовать их страх потерять звезду Тревора для того, чтобы не дать им использовать против нас преимущества, которые обеспечивают контроль над этой системой. «Золотые слова», — сказал Буката, склонив голову на бок. «И звучит так, словно этот способ вам уже известен». «Ну, не исключено», — призналась МакКвин. «Я только что просматривала сводку по линкорам». Буката, не успев удержаться, скорчил гримасу. и Эстер хохотнула. «Да знаю я, знаю! Всякий раз, когда кто-то реализует блестящую идею их использования, дело кончается тем, что у нас остается их меньше». Откровенно говоря, мы потеряли слишком много кораблей при обороне «Звезды Тревора». Приходилось бросать их против вражеских дредноутов и супердредноутов. Но как раз поэтому я очень удивилась, узнав, как много их все же осталось. Если раздеть восточные сектора до нитки, мы сумеем сколотить флот, способный, сплотившись вокруг сердцевины из настоящих кораблей стены, стать внушительной силой. — Вы обдумываете возможность контрнаступления? — тихо спросил Буката. «Именно так», — подтвердила МакКвинн и с удовольствием увидела, что глубоко посаженные темные глаза собеседника зажглись неподдельным интересом. Подробности я пока продержу в секрете, однако одна из задач, поставленных передо мной гражданином-председателем Пьером, заключается в том, чтобы поднять боевой дух флота. И если мы способны хоть ненадолго вышибить этих чертовых Монти с любой из удерживаемых ими позиций, это надо сделать во что бы то ни стало. Даже локальный и временный успех поднимет боевой настрой, воодушевит штатских на поддержку флота и заставит Монти призадуматься относительно планов наступления. «Полностью с вами согласен, гражданка-секретарь», — сказал Буката. «Импорт технологий из планет Лиги уже помог кое-кому избавиться от нашего давнего комплекса неполноценности. Но в целом личный состав по-прежнему настроен почти исключительно на оборону, «Эту тенденцию необходимо переломить, и для этого нам нужны такие адмиралы, как Тейсмен и Турвиль, и мы обязаны оказывать им максимальную поддержку и предоставлять по возможности свободу действий». МакКвин кивнула, но недовольно нахмурилась. Имена Тейсмена и Турвиля напомнили ей эпизод с Хонор Харрингтон. Буката, уловив, как изменилось ее настроение, насторожился, и она, не желая превратных истолкований, поспешно согнала с лица хмурое выражение. К тому же, напомнила она себе, эта история завершилась далеко не худшим образом. Черт возьми, эта людоедка Ренсом собиралась уничтожить Турвиля и весь его штаб, а, возможно, подкапывалась и под Тейсмана, поскольку офицерам не хотелось отдавать Харрингтон на расправу к столомам из БГБ. «Слава богу, эта озверевшая стерва сыграла в ящик, не успев окончательно обескровить флот, и теперь мне не приходится из-за каждого моего шага бороться с ней не на жизнь, а на смерть». Но, с другой стороны, госбезопасность словно подозревает Турвиле и его команду в том, что это они убили Ренсом. Граф Тилли вернулся с Цербера четыре с лишним месяца назад, а весь экипаж до сих пор изолирован под предлогом того, что идиоты Синжуста ведут расследование. «Я понимаю, гражданин-адмирал Тейсман придерживается несколько старомодных воззрений», — продолжил Буката. «Зато он прекрасно проявил себя в боях. То же самое можно сказать и о Турвиле. Мне хочется верить, гражданка-секретарь, что вы не позволите предвзятым мнением. «Успокойтесь, гражданин-адмирал», — оборвала его Макквин, махнув рукой. «Меня не надо убеждать в том, что Тейсман и Турвиль — прекрасные флотоводцы, и у меня нет ни малейшего намерения делать их козлами отпущения за случившиеся с гражданкой Ренсом. Мне нет дела до слухов и толков. Я знаю, что они невиновны, и сделала все возможное, чтобы убедить в этом гражданина председателя Пьера и гражданина секретаря Сенжуста. Во всяком случае, мне кажется, я их в чем убедила», — подумала она про себя. Правда, Сенжуст уверяет, будто команда Тилли изолирована лишь для того, чтобы известия о смерти кардели не стали достоянием общественности до тех пор, пока не объявлена официальная версия, но так ли это? Бросив взгляд на Буката, она мысленно пожала плечами. В конце концов, больше ничего сделать для Турвили она не могла, а обсуждать этот вопрос с Иваном явно не стоило. Хотя, возможно, пришло время испытать его другим способом. «О чем я жалею?» — сказала МакКвин. «Так это о том, что мне не удалось убедить комитет отменить решение гражданки-секретаря Ренсом относительно Харрингтона. Если бы пленницу не отправили в лагерь Харон для повешения, а передали на попечение флота, мы избежали бы многих осложнений». Последняя фраза прозвучала столь язвительно, что глаза Буката расширились. «Гражданка-военный секретарь вела опасную игру, посвящая подчиненного в свои тайные мысли, да еще критические по отношению к Комитету общественного спасения и отдельным его членам, неважно действующим или бывшим. Правда, это могло быть, да скорее всего и было, проверкой. Беда заключалась в том, что буката не знал, какова цель этой проверки. Что хочет выяснить МакКвин, степень его преданности Комитету или его лояльность по отношению к флоту и к ней лично? В первом случае разумнее выразить несогласие с ее суждениями насчет идеи Ренсом. Во втором — лучше придержать язык за зубами. «Я был не в курсе упомянутого вами решения, гражданка-секретарь», — произнес он с особой осторожностью подбирая слова, после чего решился таки запустить пробный шар. Но когда узнал о нем, оно показалось мне спорным, а мне нет. Хмыкнула МакКвин и, заметив в его глазах искру тревоги, натянуто ухмыльнулась. «Мне оно показалось чертовски глупым. И я не применула довести свои взгляды до сведения гражданина-председателя Пьера и гражданина-секретаря Синжуста». Неприкрытое удивление на лице Буката едва не заставило ее рассмеяться. Судя по всему, адмирал считал подобную откровенность проявлением огромного доверия а ведь она ни на йоту не отступила от истины. Если Сен-Жуст, в чем она почти не сомневалась, прослушивал ее кабинет, эти слова лишь напомнили бы ему о разговоре, действительно состоявшемся в кабинете Пьера. Заметьте, продолжала она в расчете на то, что запись все же ведется. Эта вздорная идея принадлежала не им, и оба они в принципе согласились с моей оценкой ситуации. Однако гражданка Ренсом была влиятельным членом комитета и заранее оповестила слорианских журналистов о предстоящей казни Харрингтон. Дозавуировать ее заявление было бы политически неразумно. К тому же, после заварушки уравнителей прошло всего 4 месяца. Совершенно ни к чему было раззванивать на всю галактику о том, что в комитете существуют разногласия на самом верху. Вот почему Комитету открытой информации приказали отснять фальшивый репортаж о повешении. «Должен признаться, что я так и не понял, что привело к этому решению», — сказал Буката. «Надеюсь, вы простите меня, если я скажу, что мне оно кажется недостаточно мотивированным». «Недостаточно мотивированным», — хмыкнула МакКвин. «Ну что ж, определение, по-моему, подходящее». И в результате, как минимум, некоторые из Монти очень постараются отомстить. Но решение было принято комитетом ОИ. Нужно признать о пропагандистском воздействии на штатских и нейтралов КОИ способен судить более компетентно, чем мы, офицер флота. Эстер говорила убедительно и серьезно, однако скептический изгиб ее губ совершенно не соответствовал словам, и собеседник неожиданно для себя расслышал в голосе глубоко спрятанную издевательскую усмешку. Никакая запись не обнаружила бы дальше в интонации гражданки секретаря ничего крамольного, и, тем не менее, она нашла способ выразить свое истинное отношение к этой истории. «Впрочем, — подумал Иван, — кое-какой смысл в фальсификации казни Харрингтон все же есть». По крайней мере, теперь нам не придется публично признавать, что... Сколько их там было? 30 Всего 30 Безоружных пленных ухитрились сами, без чьей-либо помощи, уничтожить линейный крейсер с экипажем в две с лишним тысячи человек. Одному богу известно, как сказалось бы такое известие на нашем боевом духе, пусть даже корабль принадлежал ГБ, «А что же говорить после такого о репутации госбезопасности? Смех один. Таким не бунтовщиков подавлять, даже самых плохеньких, а... И потом... Повесили мы ее, не повесили, Харрингтон все равно погибла. Вернуть ее к жизни мы не в силах, так почему бы не попробовать извлечь из ее смерти хоть какую-то выгоду? Если, конечно, получится». Выбросив из головы непрошенные мысли, он снова посмотрел на свою начальницу, пытаясь угадать, что кроется за ее зелеными глазами. Разумеется, репутация МакКвин была ему прекрасно известна, как и всему флоту. Однако с ее пресловутыми политическими амбициями ему до сих пор сталкиваться почти не приходилось. А вот для флота ей удалось за 4 месяца работы в должности секретаря сделать гораздо больше, чем Кляйну за четыре с лишним года. Как профессиональный военный, Буката восхищался этим и высоко ставил ее заслуги. Однако сейчас он отчетливо понимал, что находится на распути, и на карту будет поставлена не только его карьера. Она не случайно показалась сегодня из своей раковины. Это действительно была проверка. Встав на ее сторону, поддержав ее в тайных замыслах, он рисковал нарваться на крупные неприятности. Очень крупные, возможно, даже фатальные. И все же «я понял, мэм», — сказал адмирал и увидел, как глаза собеседницы блеснули. В первый раз вместо уставного обращения «гражданка-секретарь» он использовал старорежимное «мэм». С юридической точки зрения придраться было не к чему. Она имела на это право как член Комитета общественного спасения. Однако в данном контексте слово, которое со времени смерти Гарриса старались не употреблять, могло означать лишь одно. Он понял ее верно. «Я рада, Иван», — сказала она после недолгого молчания, впервые обратившись к нему по имени, и снова увидела в его глазах понимание. Первый шаг в их замысловатом танце был сделан. Ни он, ни она не могли знать, куда он их заведет. Но, так или иначе, первый шаг всегда самый важный. Однако теперь, достигнув взаимопонимания, следовало позаботиться о страховке, Имея в виду подслушивающие устройства аккуратно прикрыть задницей. Исходя из этих соображений, Макквин заговорила вдумчивым и серьезным тоном, не применув изобразить на лице сардоническую улыбку, адресованную Буката. Нам предстоит принять множество решений, однако преимущественно сугубо военного характера. Разумеется, политические и дипломатические факторы не могут не оказывать влияние на деятельность флота. Но для нас главное — делать свое дело и делать как следует. Меня успокаивает и радует, что я не обязана заниматься тем, что входит в компетенцию гражданских властей. Нам, правда, придется побеспокоиться о координации наших усилий с дипломатами, но главная наша задача — поставить на место зарвавшихся ублюдков Монти. «Так точно, мы подтвердил Буката, и они оба едва заметно улыбнулись друг другу.